Сфера цивилизации. Малая Заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Ч 3 часа. Тихо, словно призраки, по низине скользнули тени. Много, почти десяток. Ни единого звука, ни одного лишнего движения. Однако, то были не призраки, а обычные люди из плоти и крови. Хотя обычные ли? Многие очень многие с этим не согласились бы. По мере приближения к цели от общей колонны отходили пары и уходили в сторону. К невысокому холму с несколькими кустиками добрались только двое. Там они сняли рюкзаки и стали их распаковывать. Через 10 минут к вершине поползли два малозаметных невзрачных пятна. Пыхтя и потея под теплозащитной накидкой и аккуратно переползая с тяжелой винтовкой, уже привычно лежавший на сгибах локтей, капитан Михаил Долин размышлял, сможет ли он поразить хотя бы одну цель. Времени им отведено мало, всего около минуты, а это в лучшем случае три выстрела. Впрочем, если не повезет, то они даже одного могут не сделать. Дружеский огонь – это такая сволочная вещь, что не делит своих и чужих, а косит всех без разбора. А полтора километра – «Слишком мало для гарантий безопасности». «Да ну и черт с ней! Живы будем, не помрем!» На базе «Богороза» царила деловая суета. Персонал готовил к вылету все четыре атмосферно-космических истребителя. Операция рутинная, за полгода ее проводили столько раз, что отработали до уровня рефлексов. Но сейчас особый случай – боевой вылет». Поэтому все, даже самые обычные операции, вроде проверки давления в системе, приобрели особое значение. Не слышно шуток или веселых пикировок. Все разговоры тихие и исключительно по делу. Лица пилотов и техников серьезны и сосредоточены. Лейтенант Павел Александров сидел в инсургенте и смотрел на часы. До времени начала операции оставалось всего три часа. Или целых три часа. Это как посмотреть. Нервная дрожь пришла и ушла, оставив после себя странную усталость и отрешенность. Сидящий рядом наводчик рассматривал прицельный комплекс, сосредоточенно морща лоб и что-то проговаривая про себя. Скорее всего, повторял основные этапы подготовки к включению. Или ручной ввод поправок. Или переход на ручное управление для открытия огня по поверхности. С инсургентом им не повезло. Хотя на заимке было довольно много людей, которые имели солидный опыт военной службы и боевых действий, ни один из них не служил на этой машине. И новый экипаж танка был вынужден учиться сам, только по бумажным наставлениям. А это вовсе не то, что учиться у инструктора. Хотя у них вроде бы все получалось, а на практических стрельбах они довольно легко сбили летящую мишень, Капитан Киллиан со слезами и зубовным скрежетом выделил для этого несколько БПЛА. Неуверенность оставалась.